Они бегут по австрийскому лесу вблизи Кирлингера. После нападения на зоомагазины, на центр слуховых аппаратов, их последней целью стал часовой завод. Они освободили около 20 микроженщин. И там тоже пришлось потратить много времени, чтобы их уговорить. Именно это потраченное время позволило новой компьютерной программе сопоставления снимков, используемых полицией, определить их, местонахождение. После этого все видеокамеры города отслеживали их бегство по улицам. Их убежище было обнаружено. И снова Эмма-109 должна была принимать импровизированное решение, опираясь только на свой инстинкт. Она приказала немедленно эвакуироваться. Но войско из нескольких сотен индивидов передвигается медленнее, чем маленькая группа. Для передвижения всех мятежниц И их оборудование М-109 приказало срочно сделать плот из подушек, соединенных друг с другом. Они спешно погрузились на плот, и поток сточных вод понес их по мрачным туннелям коллектора. Крысы их не трогали, но подушки под их весом начинали погружаться все глубже. К счастью, в конце концов, им удалось найти выход из тоннеля. Грязная вода выливалась в водоем, и им удалось попасть туда. С помощью своего смартфона Эмма-109 определила место, куда они добрались — лес Кирлингера. Однако передышка была короткой. Силы полиции вновь бросились их преследовать, а за ними следовало сотня добровольцев, желавших отомстить за убийство Курца-сына. «Бежать. Достаточно бежать. Все время бежать». Две неловкие МЧ спотыкаются эмма девять знает, что не может прийти им на помощь. Отряды полиции со своими собаками выдвигаются в форме клещей, чтобы окружить их, а перед беглянками изгородь из плотно растущих кустарников. Они бегут и слышат позади себя рычание собак, которые все ближе к ним. эмма девять бежит впереди. «Я недооценила великих». Еще одна микроженщина спотыкается и не может встать. Лай раздается ужасно близко, а вокруг раненой беглянки слышны крики на немецком языке. Лишь бы ее смерть была быстрой. Все это время другие собирают последние силы, лишь бы бежать быстрее. Снова раздается шум множества преследователей. На этот раз мы пропали. И в этот момент перед ней останавливается грузовичок-вездеход, дверь которого внезапно открывается. «Быстро! Залезайте назад!» «Эмма-109» узнает этого великого и делает своим девочкам знак «прыгать» в грузовичок. Все, толкаясь, залезают в машину. Сама «Эмма-109» запрыгивает вперед на место рядом с водителем. Они едут с большой скоростью, чтобы оказаться подальше от опасной зоны. «Как вам это удалось, Давид?» «Я понял, что чем более многочисленной будет ваша группа, тем легче вас будет засечь». Я сел в самолет и взял на прокат этот внедорожник. Потом мне оставалось только включить телевизор, поскольку предполагалось следить за вашим арестом в прямом эфире. К счастью, дует сильный ветер, и они не смогли послать вертолет. Крошечная женщина качает головой. «Почему вы сделали это?» «Как бог-кузнец, я чувствую себя обязанным оказать хотя бы минимальную помощь тем, кто верит в меня», — шутит Давид. Быть одним из создателей нового вида людей — это влечет за собой большую ответственность. Пока дорога с большой скоростью улетает из-под их колес, М-109 с любопытством смотрит на Давида. Затем своим тонким голоском она объявляет. В конечном счете не все великие наши враги. Сзади автомобили 253 МЧ организуются как могут, чтобы разместиться в ограниченном пространстве. «И куда ты предлагаешь ехать?» — спрашивает Эмма-109. Давид подмигивает ей, она пытается ответить ему тем же, но у нее ничего не получается. Грузовичок мчится по автотрассе со скоростью 120 км в час. В западном направлении, во Францию.